люди остановившиеся в своем развитии на уровне подростка во всем проявляют заложенный в них дух соперничества и стремление к победе любой ценой. они делят мир на победителей и побежденных богатых и бедных сильных и слабых. славу богатство внешность ставят выше чем внутреннее содержание человека и изо всех сил стараются поддерживать соответствующий имидж ради личной выгоды готовы на все даже на изнурительный труд Они чрезмерно рациональны и редко прислушиваются к голосу чувств. Нередко они проявляют большие способности в общении, говорят людям то, что тем нужно, умеют убеждать других, ловко подбирают аргументацию, просчитывают наперед свои ходы, стараются не обращаться за помощью, считать, что психологическое консультирование нужно для неполноценных людей. Они любят путешествовать из любопытства. Людей с такими качествами можно встретить очень часто. Я специально подробно рассказываю о наиболее распространенных масках. Прочтите внимательно несколько раз эти характеристики, будьте честны перед самими собой, осознайте в себе наличие тех или иных черт, начните с ними взаимодействовать, просто отмечать их проявления, и это поможет избавиться от них, даже превратит их в ваше достоинство. Основными характеристиками людей, остановившихся на уровне развития юноши, являются высокая восприимчивость к чувствам окружающих, отождествление себя с другими людьми, сложности с самоуважением, идеалистическое восприятие мира. Деньги для них не имеют большого значения, они не стремятся к славе и богатству. Они часто предпочитают одиночество и выбирают соответствующие духовные течения. При переходе во вторую зрелость, как при отправке в новое длительное путешествие, желательно проверить свой багаж пересмотреть свои качества, что-то убрать, что-то раскрыть. Данный небольшой анализ качеств внутренних «я» позволяет посмотреть на себя со стороны и изменить свое состояние и миропонимание, а следовательно и саму жизнь.